Глава 18, Я очнулась в своей кровати, в том самом доме, который когда-то купил для меня дракон и где я провела последние дни. Тело было тяжелым, словно налитым свинцом, а голова кружилась от малейшего движения. Перед глазами все слегка плыло, и я долго пыталась понять, было ли случившееся со мной кошмарным сном или кошмарной реальностью. Дэвис был рядом. В руках он держал небольшой поднос, на котором стояла миска с горячим куриным бульоном. «Доброе утро», — улыбнулся он, ставя поднос на столик у кровати. Хотя, конечно, дело уже к вечеру, и все таки завтрак подан. Меня тут же охватили воспоминания «Агнесса, комната, нож в ее руках, дракон, опутанный сверкающими нитями и тяжелые бронзовые часы. «Агнесса...» — сквозь зубы простонала я. «Я ее убила». Убьешь такую, как же!» — рассмеялся Дэвис. «Но приложили вы ее знатно. Я на всякий случай хорошенько запомнил. С вами лучше не ссориться». Он явно веселился но мне все еще было не до шуток и где она сейчас она ведь может пойти в полицию снова меня обвинить кража а теперь еще нападение с часами в полицию это вы почти угадали только местная полиция такими серьезными вопросами не занимается как только я выпутался из ее мерзкой ловушки вызвал королевских гвардейцев зачем испуганно воскликнула я Дел эта дамочка наворотила немало. Покушение на дракона, да еще с использованием запретной магии, похищение к тому же. Думаю, в ближайшие лет сто мы о ней ничего не услышим. Только теперь я сообразила, что проблемы с законом будут не у меня, а у Агнессы. А ведь и правда. По сравнению с тем, что она натворила, какая-то там мелкая кража, сущий пустяк. Тем более, что хозяйка статуэтки сама отозвала свое заявление из полиции и деньги за утерянную вещь я ей вернула. Можно выдохнуть с облегчением. Я больше не преступница. Дракон подвинул ближе ко мне миску с супом. Возражать я не стала — После нескольких дней голодовки он казался нереально вкусным. ну как вы вообще смогли прилететь? Я ведь приказывала. Я четко приказала никогда не возвращаться сюда. Я даже повторила это несколько раз». «О да, вы уж точно не облегчили мне задачу», — усмехнулся Дэвис. «С каждым новым приказом тело сковывалось, сердце останавливалось. А на такой высоте это, знаете ли, очень некомфортно». В какой-то момент боялся, что рухну на скалы, так и не долетев. Он рассказывал ужасные вещи и при этом так радостно улыбался, я перестала вообще хоть что-то понимать. «Но это же невозможно! Проклятие ведьмы! Магическая привязка! Вы обязаны были мне подчиниться!» «Да, был обязан. Но, понимаете...» Мысль о том, чтобы оставить вас в опасности, оказалась настолько неприемлема, невозможно что, боюсь, вся магия мира не могла бы меня остановить. Он посмотрел мне в глаза. Так долго и серьезно, что я не выдержала и отвела взгляд. Щеки почему-то запылали. Видимо, дело в супе. Очень уж он горячий. «А как же заклятие?» Спросила я, чтобы нарушить повисшую тишину. «Есть у меня на этот счет кое-какие подозрения», — проговорил Дэвис лукаво. «Вот ждал, пока вы проснетесь, чтобы проверить свою гипотезу». «Я, между прочим, уже вполне проснулась», — напомнила я, «и даже успела позавтракать». Я с сожалением поставила на тумбочку пустую тарелку. «Прикажите мне что-нибудь», — сказал вдруг дракон. «Что?» Я не могла поверить своим ушам. «Дракон просит меня отдать приказ? После всего, что случилось, я и так уже нарушила свое обещание. Сколько можно еще?» «Ну уже решайтесь, не будьте трусихой!» «Трусихой? Он и правда считает, что дело в моих страхах? Ну что ж, дорогой дракон, ты хочешь приказ, ты получишь приказ. И не обижайся на меня потом». «Подпрыгните три раза на месте!» — выпалила я. «Ну а что? Ни одной же мне выглядеть глупо. Пусть и он поскачет!» Однако Дэвис так и остался стоять, сложив руки на груди. Даже не пошевелился. Только улыбка стала еще шире. «Вы научились сопротивляться приказам? Теперь можете себя контролировать?» Я не могла поверить своим глазам. Дракон покачал головой и рассмеялся. «Никакого контроля. У меня просто нет ни малейшего желания прыгать, а также бегать, делать приседания, отжиматься. Полагаю, заклятие пало». «Заклятие пало. Мы сделали это! От внезапно нахлынувшей радости я резко вскочила с кровати, едва не бросившись ему навстречу, чтобы обнять» но тут же осеклась, остановилась и отступила на шаг назад. Нет, это было бы уже слишком. На смену бесконечному восторгу пришла совсем другая мысль. Заклятие пало. И что теперь? Ну что ж, я попыталась придать голосу бодрости и легкости, которых почему-то совершенно не ощущала. Выходит, теперь эта история окончена? «Колдовство лесной ведьмы разрушено, вы свободны, и, значит...» Голос дрогнул, и я поспешила скрыть это неловким смешком. «Значит, теперь каждый может вернуться к своей собственной жизни?» Расставаться с драконом навсегда мне отчаянно не хотелось. Я давно уже не пыталась себя обмануть. За эти немногочисленные дни... Он стал для меня чем-то гораздо большим, чем просто товарищ по несчастью. А уж последние часы в заточении у Агнессы и вовсе показали, нет для меня в этом мире существа дороже, чем он. И в то же время я отлично понимала, мы с ним из разных миров. И вся эта невероятная история со статуэткой и проклятием ничего не изменила. Он по-прежнему дракон. «Небожитель, невероятное магическое существо, а я — обычная девушка, пусть и попавшая в необычные обстоятельства». У этой истории получился счастливый финал, но теперь она закончилась. Вряд ли мы с Дэвисом будем время от времени встречаться за чашечкой кофе, вспоминая старые добрые времена». А вы знаете, как называют мужчин, которые во всем слушаются своих жен или подружек и готовы разбиться в лепешку, лишь бы дорогая была довольна? Спросил вдруг он. Я удивленно моргнула. Нет? А при чем тут под каблучниками? Перебил он с широкой улыбкой. Имеется в виду, что они у своих жен под каблуком? Я смотрела на него растерянно. Уж не сказались ли последние события на его рассудке? все таки изо всех сил сопротивляться ментальному приказу — это серьезное испытание. «Вы это к чему?» — осторожно спросила я, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Похоже, следует отвести его к лекарю и как можно скорее. Дело в том, что я внезапно обнаружил в себе явные способности истинного подкаблучника» и, в принципе, боги с ним с заклятием. Я бы хотела оставить всё как есть». Сердце ухнуло куда-то вниз. «Подкаблучники, жены, подружки...» «Это что же, он намекает на... нас?» «Да нет, не может такого быть!» Я растерянно пробормотала. «Простите, я совсем не понимаю». «Да что тут не понять!» усмехнулся он, и вдруг подпрыгнул на месте, ровно три раза, как я и приказывала ранее. Я только и смогла ошарашенно уставиться на него. Дэвис рассмеялся, явно довольный произведенным эффектом. «Ладно, раз демонстрация не удалась, готов объяснить на словах». Он взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Думаю, для предложения руки и сердца пока еще рановато. Хотя, если вы считаете, что уже самое время, я готов сделать его прямо сейчас. Предложение руки и сердца? У меня голова шла кругом. Нет, не потому, что все еще не поняла, о чем таком толкует дракон. Все-таки я не совсем тупица. Голова шла кругом именно потому, что я поняла, и все это никак не желала в ней укладываться. «Согласна!» — словно со стороны услышала я свой голос. «На что согласны?» — удивленно спросил дракон. «На руку, сердце и прочие органы. Чего там вам, не жалко мне предложить?» — пояснила я. «А зачем, собственно, ждать?» К чему там особо нужно быть готовой? Злобная Агнесса, сама того не желая, заставила меня понять кое-что очень важное. Остаться без Дэвиса, без моего дракона, я не хочу. Потерять его было бы самым страшным для меня. Я ведь без малейших сомнений была готова умереть за него, но так и о чём теперь думать? В общем... «Согласна на все», — подвела я итог.